— А почему бы нет? Настоящим хозяином этого дома является Артур. Я привел здесь все в порядок ради него. — Да, верно, я забыла. В этот момент вошел жиль Перье с дорожными сумками. Он уже поставил кабриолет в сарай и позаботился о лошади. Гейон взял сумки и направился к лестнице. — Пойдите посмотрите вашу комнату, — сказал он. Там вы можете немного отдохнуть, а потом спуститься вниз к ужину. Если верить моему носу, курица скоро будет готова. — У вас в запасе есть четверть часа, — поддержал его сторож. Несмотря на кажущуюся беззаботность, Гейом очень волновался, когда вводил Лорну в комнату, где они с Мари так страстно любили друг друга. Как только они вошли, большое зеркало — стоявшее на туалетном столике, отразило их двойное изображение, и он почувствовал, как дрожь пробежала у него по спине. Зеркало было старое, кое-где отколотое и поблекшее, и изображение было зеленоватого оттенка, и ему показалось, что возле него отражение Мари. Он оглядел комнату и еще больше испугался. В камине горел огонь. На ночном столике у кровати стоял канделябр с зажженными свечами, освещавшими белизну в приготовленной постели. В маленькой вазочке даже стоял букетик подснежников. Жаль перье сделал все так, как будто в этом участвовала женская рука. Может быть, все было слишком хорошо, и Гийом, внезапно понял всю опасность, Почувствовал, как у него появилось безумное желание бежать отсюда. Сделав над собой страшные усилия, так что даже пот выступил у него на лбу, он взял себя в руки, но не решился переступить порог. А Лорна улыбалась этой уютной комнате. «Как мило!» — сказала она. «А вы? Где вы проведете эту ночь?» «Внизу». «Перье поставит раскладную кровать». «Я там спал в предыдущие приезды сюда. Я не мог спать в этой комнате». «Но вы ведь говорили, что здесь есть еще две?» «Да. В одной жила Китти, а вторая пустовала. Во всяком случае, я придерживаюсь принятого мной решения. Ну, переодевайтесь скорее, я ужасно голоден». Она не заставила себя долго ждать. Несколько минут спустя... Они уже сидели за столом возле камина. На столе была любимая Гийомом скатерть в белую и красную клетку, которая напоминала ему детство. Из пузатой супницы шел пар, и лица, сидевшие за столом, даже слегка заблестели от влаги. Гийом налил гости суп в тарелку с цветочком, а женщина в это время положила ему ладонь на свободную руку. — Благодарю. Проговорила она, взглянув ему в глаза. Он сделал вид, что не понял ее жеста и спросил, «Вы не хотите супа?» «Ну, конечно же, хочу. Я благодарю вас за все, и особенно за такой чудесный сюрприз, который вы мне приготовили в этот вечер. О, Гием, Вы хотите, чтобы сегодня я называла вас Гием? Я так ненавижу эти родственные связи. Мне все это кажется так глупо. О, Гием!" Если бы вы знали, как я счастлива, что нахожусь рядом с вами. Этим мгновения вне времени. Я знаю, что придет время, и Артур вступит в права владения домом и что-то изменит здесь. Но этот вечер никогда не сотрется с памяти. Он улыбнулся этим большим влажным глазам, которые излучали какое-то мягкое сияние. Если вы счастливы, Лорна, то я тоже. Но вы ешьте свой суп, а то он остынет. Ну какой вы приземленный человек! Неужели вы никогда не даете воле чувствам, если допустить, что вы их испытываете? Если не высказываешь свои к тому же человеку моего возраста не негоже выставлять на показ свои мысли. Но все-таки я надеюсь, что у меня нет ничего от деревянного человечка. Будьте покойны. Я свидетель того, как вы иногда можете дать волю своим эмоциям. Об этом хорошо знает и мой брат Эдуард. Это упоминание о невыносимом Дэнди было совсем не кстати. Гийом закрылся, как улитка в ракушке.